Глава 19. Личная аудиенция. Как ты могла проигнорировать этих чужестранцев? Каким бы разочарованием развела руками. Я их не игнорировала, королева покачала головой. Я попросила у них доказательства, но у них не было ничего, кроме слов. Поэтому я предоставила им безопасный проход через мои земли. И этого довольно? Но теневой демон за последние дни напал как минимум на 3 группы ваших подданных, возразил я. Как вы планируете ему противостоять? Здесь никаких секретов нет, заявила Кукумис с максимальным стоицизмом на лице. Все три нападения произошли рядом с водой. Думаю, где-то там и находится логово демона. Туда я и пошлю своих лучших воинов. А что будете делать, если Монолайс отправит против вас своего следующего миньона? спросила Амонита, садясь за одну из длинных деревянных скамей. Если он планирует захватить власть в Яркости, то на достигнутом не остановится. Опять прежние голословные заявления, устало возразила королева. Без доказательств. А что насчёт этого? спросил я, выуживая из кармана булавку для плаща. Эх, слишком поздно я о ней вспомнил. Я нашёл эту безделушку возле убитых гномов и озера. Может быть, вы знаете, что это такое? Я вытащил золотую булавку со странным символом с треугольником и тремя окружностями по его углам и протянул её королеве. Кукумиса смотрела на худку. На её лице на мгновение мелькнула тревога. Это действительно похоже на символы древнего языка, который используют владыки демонов, сказала Кукумис через мгновение. Ага! Амонита торжествующе закричала. Какие ещё доказательства вам нужны? Монелайз за одно с какой-то мерзостью из глубокой тьмы. Это тревожное открытие серьёзным тоном согласилась королева. Её глаза на мгновение встретились с моими. Но это по-прежнему не значит, что Монелайз стоит за нападениями. Мама, ты же прекрасно знаешь, что за человек этот Монелайз, сказала Кикимби, взяв свою родительницу за руку. Он вырезал собственную семью, чтобы избавиться от конкурентов за престол. Ты думаешь, его жажду власти что-то способно удержать? Если мы будем сидеть сложа руки и ничего не делать, то в один момент станет уже слишком поздно. У нас на руках останутся лишь неопровержимые доказательства, которых тебе так не достаёт, и упущенное время. А если я пойду к соседним кланам с голословными обвинениями, то Моналис представит ситуацию так, будто это я хочу нарушить договор, возразила Кукумис. В её взоре, обращённом на дочь, сквозила мольба. Я доверяю этому безумцу не больше, чем вы. Но если уж начинать действовать, то делать это мудро и предусмотрительно. Я не буду без нужды рисковать нашими людьми и тобой, дочь моя. Амонита издала недовольный звук со своего места за столом. Вы правы, ваше высочество. Тут я поддержал королеву. Вы хороший лидер и не хотите подвергать опасности своих людей. Поэтому мы в самое ближайшее время добудем доказательства, которые убедят другие кланы в нашей правоте. И зачем тебе ввязываться во всё это, Денис? спросила Кукумис, глядя на меня с прищуром. Какой резон гоблину из сумрака лезть в дела яркости? Ну, ответил я с задумчивым видом, поправляя ремешок своего караша. Я забочусь о персене и омоните. Их жизни так или иначе связаны с подземельем, и пока монолайсу власти, их жизни и счастье находится под угрозой. Не говоря уже о том, что яркость находится рядом с моим домом. Я привык сразу решать проблемы, а не ждать, когда они сами ко мне явятся. Что ж, в этом наши интересы совпадают, Кукумис кивнула. Найди мне доказательство предательства Моны Лизы, и я убежу выступить другие кланы с нами против Махис. Даю слово. Я посмотрел гордые королеве прямо в глаза. Кукумис, не мигая, смотрела на меня. Между нами словно промелькнула невидимая молния. Мы одновременно улыбнулись друг другу. По рукам, ваше величество, сказал я. Дочь, сказала Кукмис, продолжая смотреть мне в глаза. Проводи наших друзей на край столицы. Спасибо, мама. С каким облегчением улыбнулась своей короливе, и мы втроём покинули большой зал. Когда мы подошли к краю палаточного городка, я увидел Ририрота, стоявшего возле одной из больших ярких палаток. Оттуда сильно пахло пивом, доносились весёлые крики и песни. Кажется, это было так верно. Рыжеволосый эльф улыбнулся и склонил голову в мою сторону. Я кивнул в ответ и повернулся к Кикимбе. "Спасибо", сказал я хорошенькой эльфийке. "За помощь с королевой. Это не совсем то, на что я надеялся, но, кажется, некоторого взаимопонимания мы достигли". "Моя мать упорная и осторожная", ответила воительница с тяжким вздохом. "Но она сдержит своё слово. Моя мама очень щепетильна в вопросах чести". Надеюсь, вы действительно сможете найти доказательства. Я тоже, сказал я. Понять бы только, как доказать факт слежки с демонами. Я просто надеюсь, что Маналаис не станет повелителем всего подземелья к тому моменту, когда мы найдём эти ваши доказательства, проворчала Аманита. Ничего, что-нибудь придумаем, сказал я, пожав плечами. Возможно, не всё так плохо, и у нас ещё полно времени. Но это не повод расслабляться, заметила демоница. Тут ты права, согласился я. На окраине города мы попрощались с Кикимби и пошли прочь. Пройдя немного, я оглянулся через плечо и встретился взглядом с её большими и очень красивыми зелёными глазами. Эльфийка немного смутилась и на прощание помахала мне рукой. Дочь королева была весьма интересной девушкой, и я надеялся, что увижу её снова. Мы с аманитой немного прошли по дороге на юг. А затем остановились, чтобы отдохнуть и перетереть касательно наших дальнейших планов. Мы нашли место у дороги рядом с большим светящимся грибом, подальше от реки. У меня был наготове налобный фонарь, а Диманит содержала фонарик под рукой. Никто из нас не доверял теням в этих пещерах, а наличие света под рукой успокаивало. Немного южнее отсюда дорога разветвляется, сказала Дивалица, делая глоток воды из фляги. Если пойдём на восток, выйдем к пещерам, соседствующим с Грибоградом. Но если мы направимся на запад, возразил Я, достав из рюкзака немного припасов. Мы вернёмся старым маршрутом и, возможно, увидим наших гномов-отшельников. Ты соскучился по этим злобным старпёрам? спросила Амонита, изогнув бровь. Кажется, в прошлый раз они были очень рады нашему уходу. Кажется, Твилгарам не был особо зол на нас, особенно после того, как мы привели его к сородичам. Я положил немного сухофруктов в рот. Всё учтено. Помнишь те фрески, где эльфы и гномы вместе сражались с здоровенной демонической тварью? Ну, у дедов может быть полезная информация о том, что мы ищем. Кроме того, не забывай про патрули махис. На новом пути у нас меньше шансов столкнуться с патрулями и другими проблемами. Пожалуй, ты прав, Амонита кивнула. Значит, идём на запад. Надо обязательно нанести нашим гномам визит вежливости, добавил я, закрывая пакет с сухофруктами и стряхивая крошки с рук. Я думаю, отдадим часть тех магических кристаллов, которые мы нашли у мёртвого гнома торговцев. Как думаешь? Наши гномы знают, что с ними делать? Они же гномы. Конечно, они знают, сказала Амонита. Но только всё не отдавай, без серебреник ты мой. Оставь нам на продажу хоть чуть-чуть. Хорошо. Я улыбнулся своей жад домовитой и хозяйственной партнёрше. Мы оставим себе немного, но гномов надо будет умаслить. знатно, чтобы убедить их помочь нам. Мы с краснокожей красоткой убрали все следы нашего присутствия и направились обратно к дороге. Путешествие обратно к нише и второй железной двери было долгим, но, к счастью, нам не встретился ни теневой демон, ни кто-нибудь из его кошмарных приспешников. В конце концов мы пересекли мост, перекинутый через реку, и обогнули край озера недалеко от того места, где мы нашли убитых гномов-торговцев. Затем мы пошли по дороге на север и свернули на каменистую местность, увитую шипастыми лозами. А вскоре показался и тоннель с дверью. Теперь, когда у меня было кольцо Твилграма, пройти через ловушки по другую сторону железной двери было несложно. Мы быстро углубились в каменные тоннели исчезнувшей цивилизации, без проволочек продвигаясь к дому. Мы с демоницей изрядно вымотались, а потому решили отложить визит к гномам на попозже. К утру, времени, когда мы с Аманитой добрались до поверхности, на улице стояла глухая ночь. Поэтому я проскользнул в нашу квартиру и проверил Май. Она спала в нашей постели как ангел, мило посапывая. Я решил не будить её и разгрузить все вещи максимально тихо. Приняв душ и приведя себя в порядок, я внезапно осознал, что не смогу заснуть. Голова была полна самых разных мыслей. Немного поразмыслив, я тихо закрыл дверь нашей спальни. Схватил мешок со сколками кристаллов и вышел на задний двор. Амонита уже ждала меня там, блестя в мраке ночи белозубой и улыбкой и сверкая жёлтыми глазами. Ты готов, партнёр? произнесла она игриво, словно дразнила меня. Амонита, укоризненно произнёс я. Ты разве не устала? Ляг, поспи и набери сил. Я сейчас обижусь и буду кусаться, сказала она. Как это я буду спать? Когда мой партнёр по воле своей задницы так упорно ищет на неё приключения, я тоже хочу. В этот раз перерыв вышел совсем коротким. Мы с аманитой направились обратно в верхние туннели подземелья. Возможно, гномы-деды знали ответы на нужные нам вопросы.